После таких слов набожные люди, не желая участвовать в беседе, ушли полные негодования. Остались лишь те, кто готов был выслушать учителя. Однако и они не выдержали долго «Если пребудете в слове моем, — сказал Иисус, — воистину вы ученики мои, и познаете истину, и истина освободит вас». Такое выражение показалось им странным и обидным. Мы, потомки Авраама, и никому не были рабами никогда. Как же ты говоришь, вы сделаетесь свободными. Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вовек, сын пребывает вовек. Итак, если сын вас освободит, вы действительно свободны будете». Отец наш, Авраам, упрямо повторяли они гордый девиз патриотов, не понимая, о чем идет речь, раздражение их возрастало с каждой минутой. Если бы вы были дети Авраамовы, вы делали бы дела Авраамовы. Теперь же вы ищете убить меня, человека, который сказал вам истину. А услышал я ее от Бога. «Этого Авраам не делал. Вы делаете дела отца вашего». Они снова не поняли. Одним казалось, что он преувеличивает опасность, нависшую над ним. Небес ли в тебе, кто тебя ищет убить?» Другие же были глубоко задеты сказанным. «Мы не рождены в блуде. Один у нас отец, Бог». «Если бы Бог был отец ваш, — возразил Иисус, — Вы любили бы меня, ибо я от Бога и шел и пришел. Почему вы речи моей не понимаете? Потому что не можете слышать слова моего. Вы от отца вашего, дьявола, и хотите делать похоти отца вашего. Он, человека-убийца был, от начала. Неправильно ли мы сказали, что ты самарянин?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 Теперь мы знаем, что в тебе бес. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Кем ты себя делаешь? Если я сам себя прославляю, слава моя — ничто. Отец мой, вот кто прославляет меня. Он, о ком вы говорите, что он — Бог ваш, и вы не познали его. Я же знаю его. Авраам, отец ваш, возликовал от того, что ему предстояло видеть день мой, и увидел, и возрадовался. — Тебе нет еще пятидесяти, а ты видел Авраама? — истина истинно говорю вам, прежде чем Авраам был, я есмь, я есмь, так мог говорить один предвечный. Это его тайное имя, которое произносил первосвященник в Днекущий, когда святые слова заглушал трубный звук и клики народа. И вот теперь они на устах Назарянина. Подобно древним пророкам, исполненный неземной силы, стоит он перед людьми. Колебаниям нет больше места. Либо он лжец и богохульник, либо сам Бог говорит его устами. Выражение «Я, Есмь» встречается в Ветхом Завете как эквивалент слова «сущий». О том, что это имя произносилось во время богослужения праздника Кущий, говорит Рабби Иегуда Бен-Эллай, II век. И выбор сделан. Поверившие теснее сплотились вокруг Иисуса, а остальные с угрозой взялись за камни. По-видимому, людей, которые признали в Назарянине посланца Божие, нашлось немало, и это предотвратило покушение на него в праздник кущей. Впрочем, большинство из них были богомольцами, прибывшими в город на торжества. Евангелист Иоанн говорит лишь об одном иерусалимнине, который обратился в те дни. Случилось это при необычных обстоятельствах. Однажды прошел слух, будто Иисус вернул зрение человеку, родившемуся слепым. Многие знали его, так как он всегда сидел у ворот, прося милостыню. Сначала подозревали, что произошла ошибка, но скоро сомнения рассеялись. Исцеленного привели к фарисеям, и те потребовали рассказать, как было дело. Человек по имени Иисус смесь положил мне на глаза, и умылся я, и вижу... «Не от Бога этот человек, потому что субботы не соблюдает», — объяснили ему. Чудо произошло в день покоя. Некоторые же фарисеи были сами в раздумье. Как может грешный человек творить такие знамения? После долгих споров они снова обратились к прозревшему. «Что скажешь о нем ты? Ведь он тебе открыл глаза». «Он пророк» вызвали его родителей. «Ваш это сын, о котором вы говорите, что он родился слепым? Как же он теперь видит?» «Мы знаем, что это наш сын», — отвечали испуганные старики, «и что он родился слепым, а как он теперь видит, не знаем. Или кто открыл ему глаза, не знаем. Его спросите, он взрослый, сам о себе скажет». Те фарисеи, что решили твердо стоять на своем, начали увещевать исцеленного. «Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник». Грешник ли он, я не знаю. Одно знаю, что слеп был и теперь вижу. «Что он сделал тебе? Как открыл тебе глаза? Я уже сказал вам», — ответил находчивый иерусалимненин, — «и вы не слушали». «Почему снова хотите услышать? Не хотите ли и вы сделаться его учениками?» «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики!» Закричали в досаде книжники. «Мы знаем, что Моисею говорил Бог, а об этом мы не знаем, откуда он!» «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он открыл мне глаза. Мы знаем, что грешников Бог не слушает». Но если кто боится Бога и волю Его творит, того слушает. От века не было слышно, чтобы кто открыл глаза слепорожденному. Если бы не был он от Бога, не мог бы творить ничего. «Во грехах ты весь родился, и ты учишь нас!» Окончательно вышли из себя фарисеи и выгнали его вон. Узнав об этом, Иисус нашел исцеленного и спросил, «Веруешь ли ты в Сына Человеческого?» «Кто он, Господи, чтобы я уверовал в него?» «И видел ты его, и говорящий с тобою он. Верую, Господи», — ответил тот, склоняясь перед Иисусом.